Над бездонным болотом. Путь отправились вчетверо. Впереди охотник Фомка, за ним Александр, даже дружинник Гаврил Алексич и ловчий Яша Палачанин, знавший хорошо кипчакские и другие языки кочевников дикого поля. Они шли один за другим на лыжах, стараясь держаться след в след. Сицкарь шел медленно и осторожно, помогая себе двумя длинными тонкими палками. Александр старался придерживаться колеи, оставляемой Фомкой, следя за ним и подражая ему во всех его движениях. Кругом тянулся редкий еловый лес, какой бывает обыкновенно на болотах. Молодые елки часто стояли, покосившись, и в таких местах Фомка был особенно осторожен. Прежде чем передвинуть лыжу, прощупывал снег. Александр знал, что покосившаяся елка означает, что твердая почва под ней не глубока, и корням не за что уцепиться. Деревца постарше часто были засохшими и закутанными седой паутиной. Около полудня Фомка вдруг остановился, потом присел и, осторожно придвинувшись к елке, припал за нею. Рукой он указывал, чтобы остальные опустились на снег. Лес был редкий, везде поляны чередовались с группами деревьев, образовавших островки. Поляны были самыми страшными местами, там находились болотные окна с черной лужей, глазком посредине. Над лужами клубился пар. Александр уже не рад был, что отправился на эти поиски, но Сецкари до сих пор шел с такой уверенностью, что княжич всецело полагался на него. Теперь, опустившись на колени и на руки, Александр почувствовал, как под замерзшей почвой и тонким льдом колышется топь. Сицкарь указал рукой вперед. Привычным взглядом охотника Александр тотчас различил далеко впереди, около островков молодых елей, несколько темных точек. сидскарь утвердительно кивал головой. Александр подполз ближе. — Татары! — шепнул Фомка. Жадно всматривался Александр, но враги были слишком далеко. Видно было только, что какие-то люди шевелились, размахивали руками. На них были длинные одежды, за спиной луки, в руках короткие копья. Они медленно приближались, с трудом вытягивая ноги из глубокого снега. «А можно пройти дальше?» «Можно дальше по этой хребтовине», — ответил Сецкарь и, пригнувшись, пополз через ельник в сторону. Из куста метнулся небольшой пушистый рыжий зверек, он бросился в одну сторону, потом, испугавшись, метнулся в другую, взбивая снег и наполовину зарываясь в нем. — Куница! — заметил Сицкарь. — Здесь я хорошо знаю дорогу. Хребтовина сухая и прочная. Сделав полукруг, приблизились к татарам. Теперь они были уже ясно видны. Несколько пеших, остальные — конные. Сицкарь сказал... Татары идут из Тарабца на Новгород, главным торговым путем, только далеко не уйдут, в болоте утонут. Вода разлилась и каждый день прибывает. Впереди, видишь, высокий крест и подле него часовня. Там всегда молятся купцы и другие путники, когда им нужно перейти болото. «А можно ли к ней пройти, к часовне?» «Не-е-е-е!» безнадежно махнул рукой Фомка. Все мы тут утопнем, ежели прямо пойдем. Александр заметил, как из толпы татар выбежал один, направился к одинокой сосне и быстро, как кошка, вскарапкался наверх. Он что-то кричал, а сосна стала наклоняться и рухнула. Татарин, пробив снег, оказался в воде. Татары заметались, забегали. Один на коне поскакал к тонувшему и тотчас же провалился с конем болота. Несколько татар бросились на помощь, метнули аркан и поточили всадника к себе. Конь и татарин, отчаянно барахтаясь, скрылись в черной луже, которая все расширялась. — А нас не затянет? — спросил Александр. — Я эти места знаю. Тут и на коне можно проехать. Только зимой, в лютый мороз. — А можешь ли ты еще ближе подползти к татарам? — Почему не можно? Все можно. Ежели обойти этой гривой мимо... Игнать креста, а там обогнуть еще большую лужу, то можно выйти на Большак, на дорогу к Тарапцу. Они снова двинулись вперед, делая широкий обход, пробрались через рощицы и, наконец, приблизились к тому месту, которое Сицкарин назвал Большаком. Только такой опытный охотник, как Фомка, мог здесь находить тропы среди занесенных густым снегом полян. Но ведь охотники имеют всюду свои и приметы которые помогают не заблудиться. Миновав чахлую рощицу, путники вдруг оказались лицом к лицу с татарами. Их было человек десять, на конях, небольших, мохнатых, с длинными гривами. Эта же сцена, с татарской точки зрения, описана автором его повести «Батый». Посередине... Передние татары, видимо, были крайне удивлены, а может быть, испуганы, так как выхватили из колчунов луки и наставили длинные стрелы. Послышался крик. «Эй вы, охотнички удалые, подьте сюда, к нам!» Кричал это, видимо, человек русский, а не татарин. У него была широкая черная, как смоль, борода, на голове меховая шапка и одежда русского покроя. «А вы что тут потеряли? Куда путь держите?» — ответил Александр. «Мы люди торговые, нас не бойтесь», — продолжал чернобородый садник. «Мы хотим проехать до Новгорода, добра купить, свое продать. Подойдите сюда, к нам поближе. В убытке не останетесь». «Зря зовете, нам и здесь неплохо», — ответил Александр. «А далеко ли еще до Новгорода?» Верст то будет». Верста в тринадцатом веке равнялась двум верстам нынешним, то есть 2,3 и десятых километра. А вам и в сто лет до него не добраться. На торговых людей вы что-то не похожи, с мечами да копьями торговать не ездят. Не ли вы отряд войска татарского, лютого зверюги-батыги? Не покорять ли Новгород он собрался? А ждут ли его там? Был бы он для нас гость желанный, то ему и пирогов и блином мы напекли бы, и песни на гулянках спели. А только слышали мы, что царь батыга татарский везет нам щедрые дары, петлю на шею и дымное пожарище, и неволю для наших жен и детей. Вот и придется его встречать честь честью, мечами и топорами, а брага моего такой хмельной угостим, что он как ляжет, так больше никогда и не встанет которые, видимо, начали между собой переговариваться, указывая руками в сторону русских. Несколько стрел просвистело над головой Александра. Одна длинная, красная, впилась ему в руку, пробив кожаную перстатицу. Сецкарь сильно потянул княжича за рукав. — Уходи назад! Убьют! Метко бьют, черти! Уйдем скорее, пока живы! Все повернули обратно, и еще несколько стрел впилось поблизости в снег.